Глава двадцать Сколько раз случай решает нашу дальнейшую жизнь, когда тщательно распланированный день летит в тартарары из-за форс-мажорных обстоятельств? Всю дорогу домой к территории стаи Бетта обдумывал, как лучше всего начать разговор с любимой. Он принял твердое решение не молчать и позволить ей принять решение. Точнее, поговорить, как истинная пара, взвесить все «за» и «против» и вместе прийти к общему решению. Ян уже поднимался на веранду, репетируя слова, которые озвучат своей паре, когда в кармане брюк завибрировал мобильный телефон. Он бы проигнорировал любого, кроме Альфы и детектива, но так как это оказался второй, то, тяжело вздохнув, мужчина принял вызов. «Слушаю, Бенс, Три трупа в одном месте». «Ты мне срочно нужен!» – коротко выдал детектив. «Вот же сука! Сейчас буду!» – напряженно произнес Ян и отключился. «Эмили!» Мужчина вошел в дом, выкрикивая имя своей пары. Он прекрасно понимал, что будет отсутствовать всю ночь, но желал хотя бы увидеть любимую и лично предупредить. «Что случилось?» Испуганная девушка выскочила в коридор и поспешила к нему навстречу. «Я уезжаю в город. Новое убийство. Не волнуйся, вернусь, скорее всего, утром». «Снова?» Страх прорезался в ее голосе, и девушка не смогла скрыть его. «Эй, все будет хорошо. Мы поймаем этого гада. Ловушка практически готова». Он с нежностью сжал ее лицо в своих ладонях заставляя посмотреть себе прямо в глаза. «Я нашел возможный способ лечения твоей проблемы, но это надо обсудить спокойно, не торопясь. Завтра хорошо?» Эмилия неуверенно кивнула, чем заработала легкий поцелуй. «Ты поэтому отсутствовал весь день?» «В основном да, хотя попутно решал и некоторые вопросы, связанные с соседней стаей. Все сразу навалилось. — Мы справимся, просто поверь в это, и я люблю тебя, — тихо прошептал Ян, и сердце Эмили затрепетало. Несмотря на то, что они сцепились, слишком редко это признание срывалось с его губ, и это естественно, ведь для оборотня действия важнее любых слов. — Я тоже тебя люблю. Последние слова прозвучали невнятно из-за страстного поцелуя, который Ян подарил своей паре. Неистово поглощая ее рот, мужчина никак не мог насытиться этим сладким вкусом. А после, когда в легких совсем не осталось воздуха, он все же прервал желанное безумие, мысленно приказывая пламени вожделения пока утихомирится. «Не волнуйся, утром ты обязательно проснешься в моих объятиях», — на прощание пообещал он и выскочил за дверь.